Императрица Московии. Рассказ. Рыжеволосая королева Елизавета и её первый министр по-английски лорд канцлер вели между собою спор. Сэр Томас Бромли был единственный во всём Лебеоне человек, которому дозволялось перечить суровой и властной правительнице. Препирательства иногда бывали ожесточёнными и походили на своеобразную дуэль. Разве что противники не стояли друг перед дружкой, а сидели по краям широкого палисандрового стола, и вместо шпаг имели в руках абакусы. У королевы большой с чёрными агатовыми и белыми алебастровыми костяшками, у министра маленькие и затёртые, обыкновенно носимые в кармане мантии. Собеседники оба любили арифметическую науку и наивысшим аргументом почитали цифирь. Диспуты под Перестук счётов были всегдашним их ристалищем. Обсуждая какое-нибудь головоломное решение, довод про они обозначали белой костяшкой, довод контр чёрной. А потом сводили свои бухгалтерии и глядели, что получится. Главное, что он наследник французского престола, а его брат, король, будучи содомитом, не имеет потомства, сказала королева. я вкинула вправо сразу два белых шарика. А до ваше величество в силу возраста тоже приплод ждать не приходится, отвечал министр. Он был человек неделикатный. Я ограничился одним щелчком, но немного поразмыслив, вернул белую костяшку обратно. "Там уж король Генрих здоровее, крепче своего худосочного брата и скорее всего переживёт его". Спорили не в первый и не во второй раз о герцоге Анджуйском. четверть часа назад бывшим у Ее Величества на аудиенции. Принц домогался Елизаветиной руки. Происходила беседа в загородном королевском дворце Хэмптон-Корт, что в полудне пути от Лондона. В столице недавно открылось оспяное поветрие, и осторожная королева отгородилась от города заставами. «Французик так превосходно воспитан». Он говорит такие красивые комплименты. С ним я чувствую себя женщиной, не то что с моими неотёсанными англичанами, вздохнула Елизавета, прибавив право ещё один камешек. Лорд канцлер лишь пожал плечами. И он на 20 с лишним лет меня моложе. Увидели, как свежа его кожа? Сухой палец сдвинул четвёртую белую костяшку. Бромли переместил чёрную, прищурив купив. В вот это время вы умрёте, а он останется. И что прикажете с ним делать? Королева печально молвила: Ах, сударь, вы не даёте мне даже помечтать. Ей сделалось себя жалко. Вы правы. Я лежалый товар, какая из меня невеста? Она смахнула все белые костяшки влево. Но тут сэр Томас перестал изображать адвоката дьявола. Это тоже было всежданным ритуалом. Спорщики обменивались позициями, чтобы взглянуть на дело с противоположной стороны. Ценность товара определяется спросом, а на вашу руку спрос велик, сказал канцлер. Сейчас нам нужно помешать военному союзу Франции с Испанией, и этот брак поможет делу. Белый камешек отлетел в правую сторону. К нему присоединился второй. Принц Вертапрах и в государственные дела лесть не будет. Но ну, а ежели француз станет вам докучен, и тем более, если он вас переживёт и вздумает претендовать на престол, его всегда можно отравить. Третий щелчок, похожий на звук взводимого курказы, вершил безупречную аргументацию. Елизавета бросила чёрный камешек. У него напереносится бородавка, из-за которой его прозвали двухносом. Мне нынче пришлось сидеть в вуали, потому что на носу выскочил прыщ. Пара двухносых была обужа бы через чур. Она стёрнула с высокой причёски брабанскую кисею, бросила на стол Неужели он не понимает, как бородавка его портит? Я не выйду за него, пока он не срежет эту пакость. Нострадамус предсказал, что бородавка магическая, оберегает принца от бед. Если ее удалить, он умрет. Принц суеверен, пожал плечами Бромли. Но ему вечно недостает денег. Ежели мы предложим оплатить его долги в обмен на небольшую хирургическую операцию, маленькое препятствие будет устранено. Хорошо. Ну как быть с большим препятствием? Я не могу взять в мужья католика, а переходить в протестантскую веру Анжу отказывается. Вы же слышали его решительное нет. Чтобы сделать покупателя сговорчивее, ему показывают, что на товар есть другие претенденты, отвечал на это министр. Я велел вывести принца через левую галерею, где московские послы ожидают малой аудиенции. У них такие заболевания, Как их принц никогда не видал. Сам тот десятого года наш выт Михалы плащ, который брат привёз ему из Польши. Вы пригласили московитов на аудиенцию? спросила Елизавета. Зачем? Мы ведь уговорились потянуть с ответом до августа. Как только они поймут, что я и в мыслях не держу выходить за их полоумного царя, всей нашей русской торговли конец. А я вложила в московскую компанию 5000 собственных денег. Вот когда вернётся караван, с мехами, ворванью и рыбьим зубом, тогда можно будет не церемониться. О, ваше величество, откладывать более невозможно. Главный посол лорд Писемский требует ответа до ночи. В противном случае угрожает немедленно уехать. Они ведь ждут уже 8 месяцев. Что же делать? обеспокоилась королева. Ей было жалко 5000 фунтов. Я знаю, вы тоже изрядно вложились в русскую торговлю, но Не будете же вы меня уговаривать стать женой московита? Нет. Но отказать ему тоже нельзя. Оскорбившись, царь Джон конфискует наши товары и предаст казни наших негоциантов. Это очень жестоко, владыка. Его даже прозвали Царь Батюшка, что означает грозный царь. Королева выжидательно смотрела на пухлую флегматичную физиономию своего советника. Когда он говорил по какому-нибудь поводу, что сделать это никак невозможно, но и не сделать тоже нельзя, у него всегда было приготовлено третье решение. — Ну, так что же, — поторопила она сэра Томаса, — как вы несносно с этими вашими ужимками? Что вы придумали? — Третьего дня мои люди подобрали отмычку к посольскому ларцу. В нем хранится тайная инструкция царя Джона. — Что в ней? — Если сама государиня не склонится к браку, Послам дозволяется принять другую невесту царской крови. Другую? оживилась Елизавета. Это меня не дело. Она стала вертеть рыжий локон, что было признаком большого возбуждения. Тут можно было, как говорится, у англичан, подбить одним камнем сразу двух птиц. Птицы нолись. Народня последней жены моего отца, сладостно улыбнулась королева. Вот бы развести её с графом Лестером и отправить в Москвию. Брак был заключен тайно, его можно объявить недействительным. Лестер был её многолетний фаворит. Она серчала на него за измену, а разлучницу Литицию ненавидела. Вряд ли граф согласится. Можно обвинить его в какой-нибудь измене и отрубить ему голову, предложил министр, впрочем, без большой надежды. Он давно враждовал с Лестером, но знал, что королева слишком к нему привязана. Мысль Елизавета неслась дальше. А нет ли и королевской крови в жилах мерзкой леди Сеймур? Она вечно распространяет промехи гадкие сплетни. Позлы наверняка заходят посмотреть на невесту. У леди Сеймур вместо языка змииное жало. Она напугает московит. — Да и ссориться с родом Сеймеров, вашему величеству, не стоит. Он многочислен и влиятелен. — Что я не скажи, ему все не по нраву, — рассердилась Елизавета. — Придумайте кого-нибудь получше, чтоб не вышла осечка ни с невестой, ни с ее родственниками. Кто согласится отправить дочь в пасть азиатскому чудовищу? — Есть такая Мэри Хастингс, сестра графа Хантингтона. Она засиделась в девицах, потому что граф скупится давать за неё приданое. Он охотно избавится от обузы. Королевская кровь там имеется, хоть и живенькая. Девица по материнской линии происходит от плантагенетов и является пра-пра-канцлер позагибал пальцы и прибавил ещё одну пра. правнучки герцога Клэренса, того самого, что по слухам был утоплен в бочке с мальвазией. Не, когда-нибудь видал эту мэри при дворе в поселке Королево. Вряд ли она заторнется. Коллеганы, можете посмотреть сейчас. Леди Мэри ожидает за дверью. Бромли скромно потупился, наслаждаясь произведённым эффектом. Как уже говорилось, это был любимый его трюк. Представить королеве какую-нибудь мудрёную задачу и тут же подать на блюде ключик, которым сей ларец откроется. Елизавета бросила в лорд-канцлера Веера. Это был знак восхищения. Я знала, что у вас в рукаве спрятан кролик старый и фокусник. Видите же её, видите? Через минуту в королевский кабинет вошла худая дева, еле переставляя ноги от волнения. Она никогда не видела королеву вблизи и, долго протамившись в передней, была близка к обмороку. От природы малокровная и бледная бедняжка сейчас вовсе побелела. соперничая цветом кожи с алебастровым на елизаветинном абакусе. Никто не назвал бы Мэри Хостингс красивой. Черты её лица были невыразительны, взгляд робок, формы угловаты. Возраст спинстера этим сохшимся словом в англин называет старых девушек шёлк тридцати. Годы немилосердны к тем, кто не изведал любви, словно на крыле потускневшее лицо паутины. Не тушуйся, дитя моё, ласково сказала королева. Подойди, дай на тебя посмотреть. Посмотрев, ры осталась довольна. Не приседай так низко, ты задохнёшься в своём корсете. Взяла Мэри за костлявые плечи и распрямила. Можешь звать меня тётушкой, ведь мы родня. Ты знаешь, кто я? Как? Королева? Пролепетала та. Не я не просто королева. Я волшебница. Добрая фея. Могу одним прикосновением превратить тебя в кого бы ты хотела превратиться. Бедной Мэри больше всего сейчас хотелось превратиться в комара, чтобы поскорее улететь отсюда и забиться в какую-нибудь щель. Но, будучи благовоспитанной девицей из придворной семьи, она ответила: "В то, что понравится вашему величеству". Елизавета усмехнулась, ответ пришёлся ей по вкусу. "Милая племянница, А может быть, кузина? Я ещё не решила. Мне понравится, если ты превратишься в императрицу Московии. Империтель чего? Великой державы, находящейся на востоке. Хочешь ты стать императрицей Московии, если ту угодно вашему величеству? Государня расстрогалась. Ах, Бромли, если бы все мои подданные были таковы, как это славное дитя. Решено. Она нам подходит. Оба королева и министр обошли деву кругом, словно перед ними был тьюк с товаром. Лицо облексивое посетовал сэр Томас. Миледи, вы можете передать ему надменсть или важность? Мэри старательно попробовала, но получилось ещё жалостней. А мы вот что сделаем? Елизавета взяла со стола вуаль, в которой принимала герцога Ганжуйского, и прикрепила её к волосам девушки. Если московиты будут вас о чём-то спрашивать, отвечайте что взбредёт в голову, напутствовал Бромли окаченевшую барышню. Переводчик человек наш, он переведёт как должно. Главное не улыбаться. У московитов улыбка почитается знаком слабости. Я никогда не улыбаясь, пришели стела Мэри. Она и в самом деле с измыльства была печальницей. Встаньте вон там к окну. И не шевелитесь. Елена Королева садясь к столу и принимая величественную позу. Завити азиатов Сартомас. Всё было готово к малой аудиенции. Послы вошли диковинно. Первый, могучий стати с густой бородой, да широкого золотого пояса поверх золотой же шубы, в высокой как труба соболи шапке, ступал прямо, глядел гордо, нос поднимал кверху. Второй, помоложе, в серебряной шубе, с серебряным поясом, держал кунью шапку в руке, на каждом шагу кланялся, касаясь шапкой пола. Последним не столько вошёл, сколько мелкоступно вкатился кругленький, низенький, юркий человечечек на коротких ножках, грациозно скользнул в бок, занял позицию между величеством и московитами и сразу начал изгибаться на обе стороны, кланяясь королеве на английский манер, послам на русский. Это был лучший переводчик Московской торговой компании. — Мастер Кроу. — Отчего это длиннобородый дерет нос, а короткобородый кланяется? — спросила королева с любопытством, но тон был величественный. — Первый посол, лорд Писемский, олицетворяет особу своего государя. Поэтому, как у них это называется, не ломает шапки, — пояснил мастер Кроу. — Чего она? — в свою очередь громким шепотом спросил переводчика старший посол. Государь дареня царица велит вашим милостям быть по здорову и желать знать, с какой речью вы пожаловали. Будр отвествовал бывалый толмач. Не наш холопский дело речь речевать. Мы государье уста, и ныне нам велено сказать царице Елизавете последнее государье слово, что будет прочтено глаголь грозно. Сейчас прочтут свой ультиматум. поклонившись направо до земли, а налево с реверансом, перевел Кроу. Послы исполнили нечто вроде балетного па. Писемский сдернул шапку и согнулся головой к носкам своих софьяновых сапог, а второй, наоборот, распрямился, нахлобучил куни и колпак и вынул из-за пазухи свиток с красной вислой печатью. Теперь он был голосом царя Иоанна Васильевича. В письме из Москвы говорилось... Мы чай ли того, что ты, Елизавета, на своём государстве подобна нам государня, и сама владейшей своей государской чести смотришь, и потому хотели с тобою дело делать. И. А в твоей державе мимо тебя худородные людишки и мужики торговые всему право. Ты же пребываешь в своём девичьем чину, как есть пошлая девица и даже в своей руке не властна. Коль не понимаешь ты великой чести тебе предложенной, снимаем мы с английской земли свою государеву милость, и знатно будет, яко твои гости в царстве московском ныне поторгуют. Одумайся, Елизавета, то последнее наше к тебе слово. Дочитав грозное послание и убрав грамоту, дьяк снова склонился, а Писемский наоборот выпрямился и нахлобучил соболий убор. "Перескажи самую суть учтивости, можешь опустить", велела Елизавета. "А не каких учтивых истий не было?" подражая чеканной манере московита, заголосил переводчик. "Русские в учтивости их не сильны, царь грозит разрывом отношений, если не получит ответа сей же час". И тоже, как второй посол, согнулся. "К которому из них мне обращаться? К тому, что говорил или к тому, что читал?" "Почему послов вообще двое, няньки?" Умоз cavity всегда так. Послы приглядывают друг за другом, и каждый пишет кляуза. Это такой репорт. Первый посол лорд Теодор Писемский, важный вельможа. Второй посол сер Ипифан неудача, чиновник министерства иностранных дел. Нас представляешь? Догадался Писемский. А что я наместник Шацский сказал? Первый посол имеет титул Lord Protector of Shatsk. Перевёл мастер Кроу. — Это какая-то важная провинция, вроде Уэльса, — спросила королева. — Нет, шацк, маленькая крепость, дыра дырой. Титул дан послу для пышности. — Что, сэр Томас, — обратилась Елизавета к министру, — беру быка за рога? Тот молча наклонил голову. Девицу Мэри, неподвижно стоявшую у окна под вуалью, пошедшие пока не заметили. — Сначала скажи вежливо, почему я не выйду за их владыку. — велела переводчику английская монархиня. — Не тебя учить. От чести великой Арабев не смела я поверить в свое счастье, потому долго не отвечала на достолесное предложение его царского величества, но ныне готова, — загнусавил Кроу, подражая высокому женскому голосу. — И ежели б не обет девства, принесенный мною Господу, я с великой благодарностью и счастьем стала царской ее супругой. Послы оба нахмурились. А теперь, когда они пригорюнились, скажу, что вместо меня они могут получить девицу Мэри, сестру графа Хантингтона, которая приходится мне кузиной. Нет, лучше скажи племянницей. Скажи, от сердца её отрываю. Королева вынула платок, подняла глаза. Ну я готова отдать великому государю в невесты книжную Марию Хантингскую, любимую свою племянницу, которая мне дороже дочери, прочувствованно произнёс переводчик и вытер глаза манжетом. Русские переглянулись. Кажется, такого оборота они не ждали. Теперь скажи, что они могут сами заглянуть кобыле в зубы. Елизавета картинно показала в сторону окна и поднялась. Пойдёмте, сер Томас. С меня довольно этого балагана. Ты, мастер Кроу, оставайся. Я на тебя полагаюсь. Зрити же, возлюбленную дочь мою, повторил переводчик королевское моновиние руки. А я вас покидаю, ибо моё сердце материнское разрывается. Послы поклонились удаляющейся Елизавете, но оба при этом глядели на тонкую и недвижную фигуру у окна. — Если в вашем милости могу одно расспросить принцессу, я переведу. Подлетел к послам Кроу. — С ума ты сошел, — оттолкнул его писемский. — Как посмею я заговорить с особой, которая может стать нашей государыней? Мне на нее и смотреть-то нельзя только издали. Тебе же смерду вовсе не почину, поди вон. Вескорожный толmatch помедлил и московит рявкнул: "За дверь южди. Делать нечего, кру вышел". Первое, что сделали русские, сняли меховые шапки и распустили пояса на шубах. Обом было жарко. Фёдор Андреевич почесал потный загривок, пытливо глядя на девку с завешенным лицом. "Что за правду", говорила рыжая кошка Епифан. "Девки королеви не кто". "Ацо, вы их того не жалко", сказал дяк. Епифан неудача, будучи худого рода, выдвинулся в посольском приказе из-за редкого дара к языкам. Чужие наречия давались ему так же легко, как птице попугал людские голоса. Епифан знал и по-татарски, и по-немецки, и по-польски, и по-шведски. Перед путешествием в англинскую землю месяц поучился у пленного шотландского наёмника, привзошёл и булькающую речь далёких островитян. А я и подумал. Беда, Епифан. Что делать будем? Привезём государю невесть какую невесту, сидеть нам на колу. Пустые вернёмся, то ж на то ж выйдет. Ты вот царское величество знаешь, дяк поёжился. Царское величество он знал, однако на вопрос не ответил. Ему было невместно решать предстояло писемскому, старшему чином, годами и опытом. Фёдор Андреевич однако на ложную принцессу больше не смотрел, только на помощника, пытливо. Кустистые брови сдвинулись, в вылиневших от неоткраенной жизни глазах явственно читалось только одно чувство тревога, но проглядывало и какое-то второе дно. Под девку наддумать королевскую грамоту дадут, честь-честью пропишут, как их она рос царских крови. тихо продолжил старший посол Кто там на Москве проверит И как проверять Соворожаешь к чему я Дяк неуверенно кивнул Белые ресницы заморгали Главное ты бы не донёс Писемский придвинулся, нависнув над низкорослым щуплым товарищем Как донесёшь а нет Епифан хотел поматать головой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 А серчал Иван Васильевич князь от Телятева кричит урбии вы, ребята, кто ему башку с плеч снесёт, пожалую всю княжю вотчину. Я ближе всех к князю стоял и сабле на боку, а замешкался. Васька Гризной раньше подоспел, ему и вотчина. А надо мной все потешались, неудачей прозвали. Так теперь и в грамотах пишут: "И эпифан Васильеву в сын неудача". О, дурак, упустил счастье, сказал на это старший посол. Ты сейчас, гляди, доль свою не поразявь, и мою заодно. Думай сам, тут иль пан, иль пропал. — Не донесу, — решился Диака. — Вот тебе Божий крест. И сотворил святое знамение. Перекрестился и писемский. Ладно. — Пошли, поглядим, что за краля. Он подошел к англичанке, за все время ни разу не шевельнувшейся, и без церемоний откинул кисию. Увидев вблизи два заросших бородой лица, одно щекастое и пожилое, другое худое и ещё не старое, Мэри зажмудилась. Ей хотелось поскорее пробудиться от ужасного сна. Таща задумчиво мог Волпийский: Страховидно, но кожь белая он и любит, и овца в цвой. Иван Васильевич на таких располяется. Марф собакину помнишь? — спросил он про одну из прежних царских жен. — Нет, до меня это было. Столько же хилой стати была девка. Он ее за неделю уходил. Схоронили. Это и то, что надолго не хватит, а потом и концы в землю. От утешительной мысли Федор Андреевич ободрился. — Ладно, пойдем в Москву грамот писать. Доставим де невесту, не английскую великую книжную вное скором времени. Прощай, пока дувка, в дорогу тебя пирогами откормим, может, балсте круглишься. Весело молвил он полуобморочный мэри и не удостожившись поклониться, пошёл к двери. Дяк же замешкался. С ним творилось нечто самому ему непонятное. Пальцы судорожно шарили по нарядному серебряному поясу. Да чего, идём. только у горный пассо. После налюбоуешься, тебе ещё её русскому обычаю учить. Неудача суетливо повернулся, кинулся догонять, в самых дверях захлопал себя по бокам, более собранил. Тут поди подбери вещь царская, за неё спросят. Парадный наряд, шубы, шапки, украшения, даже сапоги у посла был казённый, выданный в приказе ради государевой чести. Доживей да догоняй. Епифан кинулся за поясом, лежавшим на полу у ног будущей царицы. Та была по-прежнему нежива, не мертва, глаз так и не открыла. "Оспа", шёпотом сказал ей неудача по-английски. Мэри мигнула глядя на московита. "Что, сударь? И вернёшься домой, отпишешь, что заболела оспой". Ш "Что, что суды?" повторила она, ничего не понимая. "За царя не ходи, он, знаешь, какой". Объяснять было некогда. Епифан застроил рожу, зубы оскалил, глаза вытаращил, по брудалочи зачмокал губами, получилось страшно. Девушка отшатнулась. Эй, неудача, ты что застрял? крикнула Дверий Писемский. Ты думай, Ярин. Заматывая на ходу пояс, я ещё раз собернулся. Соображай, дура. Что ж это? пробормотала Мэри и в третий раз. Дурой Мэри Хостингс однако не была. На завтра она написала королеве, что захворала спиной болезнью, и ныне молит Всевышнего не покарать её ни душной смертью, или тяжким муроством. Вместо живой невесты московские послы повезли своему царю писанный из девицы портрет и обещание прислать новый, по которому будет видно, сильно ли обезобразит книжную хантинскую оспины. А в скорости в Волебожье грозный царь помер. Мэри избежала участи Марфы Собакиной и мирно дожила свою стародевичью жизнь, вышивая на пальцах и выращивая розы. Про неудачу уже сказывают, что в смутное время он понравился лжедмитрию и даже играл с ним в шахматы. Ну и это удача обернулась для него неудачей. В день кровавого мятежа толпа разорвала беднягу вместе с самозванцем.